Глава 310. Таинственный коридор. Они ворвались в комнату, но старец из картины не остановился, ловко юркнув в другую комнату, в то время как Цанимон, не отставая, быстро последовал за ним, как вдруг он столкнулся лицом к лицу с человеком. Встретившись, они оба удивились. «Владыка небесного дьявольского культа! Солдат империи воровских где Реакция юноши оказалась быстрей, поэтому в момент, когда они пересеклись, От его, уже успевшей подняться ладони, послушался воздушный хлопок от преодоления звукового барьера. До того, как раздался пугающий протяжный рокот, с обратной стороны тело того человека где-то в районе сердца уже был запечатлён след мудры. «Буря девять драконов». Цанему приложил ладонь к спине незнакомца, и только сейчас тот успел среагировать. Пилюли ножа только-только поднялись в воздух, в то время как мощь, стоящая за исполненной атакой раздразилась разразилась неукротимо непредсказуемой яростью. Сила в форме дракона атаковала варварского практика. Первая волна попросту сдала цы, защищавшую тело бедолаги. Вторая волна разорвала мышцы, третья скрошила кости, четвёртая проникла в сердце, а пятая смогла пробить с другой стороны его грудную клетку, трансформируясь в кровь дракона, выплеснувшуюся из тела. Пилюли ножа солдата поднялись в небо, разделяясь, загудев своими тонкими и изогнутыми лезвиями. В тот же момент цениму поднял беззаботный меч и разрезал ножи на части. Они мгновенно стали грудой из сотен непригодных для боя ножей, в итоге упав на пол, Жизненная отцу солдата рассеялась, и он замертво рухнул на землю. Паньгунцу опоздал, не успел спасти своего, не то чтобы тот был ему дорог, но определённо пригодился бы в какой-нибудь патовой ситуации. К тому времени, как он приблизился, Ценемо уже убил его. Влады какой-то цень! Он был моим человеком!» — рассердился юноша. Вернув беззаботный в ножны, Другой юноша покачал головой. «Первым делом твой человек собирался убить меня, я лишь защищался. Если бы я не сделал этого, тогда сейчас уже лежал бы мертвым вместо него. Гроссмейстер недоволен? Тебя стоит идти первым. Тогда твои люди не будут атаковать». Паньгунс соколебался. Идя впереди, он подставил бы свою спину противнику. Видя, с какой ловкостью даже без заботности мальчушка разобрался с солдатом, было очевидно, что тот убьёт его. Решение напрашивалось само собой. Он ни в коем случае не должен подставлять свою спину. Кроме того, Саньмо аргументировал своё предложение, опираясь только на эту ситуацию. Но что бы произошло, если бы выскочил не солдат, неверный воин, а две белые летучие мыши или целинь? В таком случае ему бы определённо никогда не удалось встретить второго расцвета, ведь он попросту не справился бы с такой силой, обращённой против него. Они начали поиски старика с картины, нему просто носился по комнатам, а Пань Гуансо бесцельно из комнаты в комнату следовал за ним. «Я не позволю этому сорванцу быть всегда впереди!» Подумал Пань Гуансо, открывая комнату. «Сюда!» Звук открывающейся двери донёсся за спины Саниму, но тот не обратил на это ровным счётом никакого внимания, вбегая в другую комнату. Пань Гунсо был в ярости, но продолжил следовать за ним. В конце концов, серебряный шлем, который контролировал корабль, был у паренька. Они вошли в соседнюю комнату, как вдруг остановились. Цанему поднял ноги, заметив, что к ним прилипла какая-то липкая жидкость. Комнату покрывала зелёная липкая субстанция. Она была везде. На полу, на стенах, на потолке. Даже стол был весь в ней. Юноша оглянулся и увидел, что старец картины тоже находится в комнате. И прямо сейчас старательно избегает жидкости, перемещаясь по местам, где её не было. Он был человеком с картины. И липкая жидкость была опасна для него, так как могла приклеить к любому месту, поэтому ему приходилось осторожничать. Тоже увидев старика, Паньгун Цоню мог не удивиться. Он поспешно взмахнул флагом облака саранчи, но прозвучали громкие лязги, что неудивительно, ведь Цоню использовал свои летающие мечи, чтобы заблокировать атаку. Разъярившийся 13-летний паренёк уставился на юношу впереди, спрашивая строгим голосом. какой-то Цень, не хочешь мне ничего объяснить?» Цинь равнодушно ответил. «Моя фамилия Цинь. Это единственное, что ты должен знать». Сердце пань Гунцо неистово задрожало, ведь он мгновенно уловил смысл, стоящий за словами собеседника. Ужасающее существо, чьи глаза располагались в восьмистах метрах друг от друга, ждало человека с фамилией Цинь. Следовательно, причиной, послужившей возгоранием его интереса по отношению к скромным персонам, было то, что они оба были Цинями. «Малец чрезвычайно умён!» В противном случае не прожил бы так долго, — думал пань Гунцу. Может ли владелец данного корабля тоже носить фамилию Цинь? Этот сопляк и владелец корабля из одной семьи? Если так, то он тоже должен быть из деревни Беззаботной. Неудивительно, что он проделал весь этот путь сюда. Минутку. Шестнадцать лет уже стоящее существо ждало юношу, который носит фамилию Цинь, а паршивцу же тоже шестнадцать лет. Шестнадцать лет назад этот корабль разбился здесь, — «Между всем этим определенно должна быть какая-то связь!» Подавив своё удивление, он убрал флаг облака саранчи. Санимоу убрал свои летающие мечи, в то время как старик с картины нашёл путь и прошёл через очередную дверь. Последовав за ним, они увидели длинный коридор. Паньгунца был ошеломлён. Немногим раньше он просчитал заклятие интеграции, используемое этими комнатами, поэтому нашёл тот самый мостик, но он не ожидал увидеть такой коридор. «Очень странно!» «Я ведь всё просчитал, но почему тогда всё выглядит так незнакомо?» Подумал замешитель замешательстве «Если бы он не просчитал заклятие интеграции, тогда разве нашёл бы тот мостик? Но если всё же просчитал, тогда разве он не должен был знать об этом коридоре?» «По его расчётам, коридора быть не должно, а определённо не должно. Тогда возможно только одно. Заклятие интеграции было просто внешней структурой, используемой для обмана людей». Оно должно было заставить вошедших думать, что они обыскали весь корабль, и пропустить истинные секреты, сокрытые ниже. Даже серебряный шлем, которым обладал Саньму, мог быть всего лишь уловкой для людей и не мог по-настоящему контролировать корабль. Боги деревни беззаботные, правда, необыкновенные, даже меня обманули. К счастью, Сарванец не здесь. В противном случае я бы не обнаружил этот секрет. Взгляд пангунца мерцал. В последнем помещении было много зелёной жидкости, а это означало, что неизвестное существо тоже находилось здесь. Старик с картиной бегал по стене длинного коридора, время от времени двигаясь вверх-вниз, как будто чего-то избегая. Санимой и Пань Гонцу оглянулись и увидели множество отметин, оставленных на стене. Были глубокие отпечатки ладоней, как и другие типы отпечатков ладоней. Также можно было разглядеть странные отпечатки оружия, выглядящие несравнимо ужасающими. Казалось, просто лёгкое прикосновение заставит их разрушительную энергию активироваться и уничтожить всё вокруг. Все следы были оставлены божественным оружием. Кроме следов от оружия, также присутствовали отпечатки, оставленные божественными искусствами. Они не были большими, но содержали ужасную силу, пульсирующую свечением, которое могло заставить сердца людей трепетать. Свечение отпечатков было связано с рунами, они иногда были яркими, а иногда тусклыми, Они были сложными, глубокими и трудными для понимания. Когда люди смотрели на них в первый раз, они ничего не понимали, но как только начинали задумываться, мгновенно чувствовали чудо мира, наводняющее их, отправляющее в транс. Немного отличается от каменной стены меча Дао и секты Дао, но довольно схожи по результатам. Воскликнули восхищенные Цзинму и Паньгунцзя. Отпечатки божественных искусств и оружия были просто сокровищницы техник. Даже при том, что они не были сопоставимы с 14 писаниями Меча Дао и Секта Дао, однако если бы можно было постичь все чудеса, содержащиеся в них, техники и божественные искусства, этого, вероятно, хватило бы для основания совершенно новой священной Земли. Их сердца затрепетали, но у них не было другого выбора, кроме как сдерживаться, ведь враг находился совсем рядом, оба желали присвоить данное место для себя, но перво-наперво нужно было разобраться с паразитом сбоку. Там тому отпечатки на стенах были крайне неустойчивыми, и если случайно задеть один, мощь от взрыва разорвёт их на тысячи мелких кусочков. Тот старик с картины всё ещё был впереди, они должны были давно выйти из корабля, но, казалось, длинный коридор был бесконечным. Судя по всему, им довелось попасть в ещё более совершенное заклятие интеграции, использующее великую магическую силу для деформации пространства. Сворачивая и растягивая пространство своими силами, Ему даже не нужно было использовать кожу и кости Таота. Несмотря на свою узость, на стенах коридора виднелось очень много отпечатков божественных искусств оружия, из-за чего можно было легко представить, насколько ожесточённой была битва. Но самым важным моментом было то, что когда эти невероятные практики применили здесь свои движения, сила их божественных искусств была сжата и взрывалась только тогда, когда они били по своим врагам. Без удара ни капли силы не просачивалась. Ужасающе. Данный факт означал, что их контроль над силой достиг чрезвычайно сложного уровня, когда используется наименьшее количество энергии для создания наибольшего урона. Добиться такого было крайне сложно. Даже если взять практика области шести направлений, взрыв от его божественного искусства мог охватить радиус многие метры. Немногие люди были бы в состоянии достичь подобного, но если бы кто-то преуспел и выучил все движения, разрушительность атаки, вероятно, была бы умножена в сто раз. Если бы боги сжали свои божественные искусства до такого состояния, насколько ужасающей была бы их разрушительная сила. Глаза Цанемой и Пань Гонцо загорелись, они сразу осознали, какая мощь стоит за всем этим, Окажусь у них одинаковые совершенствования и в области взрыва божественных искусств, разве один из них не был бы убит при новом столкновении? Кроме того, сила не будет выходить, и магической силы будет сведено к минимуму, что позволит сражаться ещё дольше. Их техники и божественные искусства не имели такого тонкого метода контроля. Для того, чтобы контролировать божественные искусства до такой степени, требуются чрезвычайно высокие достижения в алгебре. Секта Дао имела чрезвычайно высокие достижения на данном нелёгком тернистом пути, но даже их люди не могли достичь такого, иначе секта Дао была бы непобедима. Я думаю, что только будучи опытным в расчётах, можно контролировать свою силу до такой степени, не так ли? И легкий ветерок внезапно пронёсся по длинному коридору. Ценемо и пань Гунцу застонали, в то время как их кости затрещали. На их тела оказал такое давление не ветер, а воздух бога, который пришёл с ним. Воздействие было таковым, что они ели как могли отдышаться. Ценемо немедленно превратился в чёрную тень и погрузился в стену, чтобы пройти через неё. Пань Гунцу увидел, что сделал временный союзник и посчитал это очень умным решением. Он также поспешно превратился в тень и погрузился в стену. Они оба избегали отпечатков в стене, продвигаясь вперёд, пока вскоре не увидели источник воздуха Бога, и им оказался труп, принадлежавший Богу. Его голова была пронзена, половина тела окаменела, в то время как другая всё ещё имела плоть. Он был убит врагом прежде, чем смог закончить окаменение. ожесточенность битвы в коридоре была немного не в их ожиданиях. Они проскользнули сквозь стену и последовали за стариком с картины, Через десятки метров они увидели второй божественный труп, а затем третий, четвёртый. Сердца ценимой Пань Гунсо дрогнули. Когда они двинулись вперёд, дрожа от страха, наконец они подошли к концу коридора и увидели дверь. Она открылась со скрипом сама по себе. Ценимое мгновение колебался, прежде чем спуститься со стены и войти. Пань Гонсо решил последовать за ним только после того, как тот проверит всё внутри на предмет опасности. Увидев, что внутри всё вроде как довольно тихо и спокойно, он спрыгнул со стены. Но как только он захотел войти, дверь вдруг скрипнула и захлопнулась. Ань Гуэнсо сразу же начал стучать в дверь, но она, несмотря ни на что, не открывалась. Тут до него дошло, что дверь надо просто открыть и перестать стучать, как голделый. Открыв дверь, он тут же ворвался внутрь и поднял голову, чтобы осмотреться. Леденящее душу чувство охватило его сердце, капли холодного пота стекали с его лба. Он оказался в пронизанном тьмой мире Юду. Только светящиеся огни плавали где-то высоко, подобно звёздам на небе. Сейчас он стоял на палубе корабля-зокровища. Цанимо и старца с картины даже близко не было рядом. Было очевидно, что после того, как дверь закрылась, заклятие интеграции времени переместило пространство, так что это уже не та комната, в которую вошёл Цанимо. «Проклятие!» Впав в ярость, пань повернулся открыть дверь. Но комната за ней больше не была таинственным коридором. Её оказалась совершенно новая комната.